Глава 23 Вместо ответа Лана протянула ему письмо. Прочитав, Кирилл какое-то время молчал, затем тихо спросил. «И что ты намерена делать?» «Не знаю. Хотя нет. Знаю, конечно. Буду искать. Вот только не знаю как, где...» «Послушай...» Он присел рядом и обнял девушку за плечи. «Мне кажется, тебе не стоит ввязываться со мной...» «У тебя, по-моему, дело и так выше крыши, чтобы еще и частным детективом подрабатывать. И вообще, мутная история какая-то, какие это твоя кобра». «Во-первых, не кобра, а Надежда Ким», — устало проговорила Лана. «А во-вторых, я ей жизнью обязана, причем дважды». «Олененок, мы с тобой это уже не один раз обсуждали». Кирилл нежно убрал непослушную прядь волос с лица девушки. Я тоже искренне благодарен этой женщине за то, что она спасла тебя. Но ведь ты, по-моему, давно уже отдала долг и продолжаешь поддерживать ко надежду до сих пор. Я восхищаюсь тобой, честно. Я бы давно забил на все это. Продолжать помогать человеку, наплевавшему тебе в душу. Но ведь она... Да, да, читал. Она сделала это специально. Но откуда ты знаешь, что это именно так? Ты же читала ее дело, знаешь, насколько это умная и хитрая мошенница?» «Надюши понадобилась твоя помощь, и она мгновенно придумала себе отмазку». «Может, ты и прав». Лана поднялась, подошла к окну и, прислонившись лбом к стеклу, начала пальцем выводить непонятные узоры. «Но речь идет о судьбе ребенка, понимаешь? Надежда ведь не просит денег или, скажем, подать апелляцию, чтобы скостить срок. Она умоляет спасти сына». прямо вот сразу и спасти проворчал кирилл если мальчик действительно выжил тогда что ему может грозить сейчас живет себе в детском доме приспокойненько если его вообще у не усыновили живет себе в детском доме приспокойненько передразнила его девушка когда это в наших детских домах жили приспокойненько, особенно провинциальных и скорее всего и оказался саша ага давай его сразу к себе заберем пока маменька зона зоны не вернется, а потом мы ее тоже удочерим. Голос мужчины заработал на повышенных оборотах. Нам для полного счастья, как раз уголовницы, и ее отпрыска не хватает. «Кирилл, прекрати!» – поморщилась Лана. «Не пытайся казаться хуже, чем ты есть, и не утрируй. Никто никого усыновлять не собирается. Надя попросила всего лишь узнать о судьбе ее сына, и я это сделаю». Но даже от такого вздорного и эгоистичного типа, как ты, есть крохотная пользочка. Ты подсказал мне правильное решение. Отбросим гнусные инсинуации в мой адрес и оставим лишь чистейшую правду. Да, я гений. Скромно констатировал Кирилл, успокаиваясь. А какое решение я тебе с барского плеча сбросил? Насчет частного детектива. найму толкового пусть занимается. Я же говорю, гений. Я. И «Индюк ты напыщенный, а не гений!» Улыбнулась Лана. «Я привык!» Пригорюнился Кирилл. «Привык получать пощечины вместо благодарности! И за что мне такое наказание, о Всевышний? И вообще, даже Баба Яга в сказках добро молча сначала кормила, поила, а потом в печь сажала на фаршированного!» Хихикнула Лана. «Ладно, сейчас покормлю!» Больше всего это слово обрадовало Тимку. В понедельник утром Лана вызвала в свой кабинет Матвея Кравцова, начальника службы безопасности холдинга, а после некоторых событий их с Кириллом хорошего друга. «Привет, Матвей! Проходи, садись! Как Ирина, как ваша малышка!» «Доброе утро, Лана!» При упоминании семье обычное невозмутимое лицо Матфея словно осветилось. Он так долго был один, что к своему позднему счастью пока не привык. Если к счастью вообще можно привыкнуть. И пусть маленькая Лиза не была его ребенком. Матвей женился на вдове своего знакомого, Вадима Плужникова, когда Ирина была беременна, но любил он девочку как родную. «Спасибо, у нас все отлично!» Вчера проклюнулся первый зуб. «У кого? У тебя или у Ирины?» «Очень смешно!» – проворчал Кравцов. Похоже, тут некоторые считают, что бывшие спецназовцы просты и незатейливы, как солдатская портянка. Зачем звали, ваше высокопревосходительство? Ты помнишь историю с Надеждой Ким? С какой еще Ким? А, -а, -а с той, что спасла вас СИЗО? С Коброй? С Надеждой Ким!» С нажимом произнесла Лана. «Понял. И что случилось с Надеждой Ким?» «Насколько я помню, у нее, благодаря вам и подвойскому, все сложилось более чем удачно». «Вот, посмотри!» Девушка протянула Кравцову письмо. «Так...» Протянул он, закончив читать. «Надеюсь, одна неугомонная особа с редчайшим постоянством, вляпывающаяся в смертельно опасной ситуации, не станет заниматься этим сама?» «Не станет!» Кивнула Лана. «Сапоги должен тычать сапожник, пироги печь пирожник, а детективы, детективы, детектив». детектив. «Как-то так». «Батюшки!» – сплеснул руками Матвей. «Девочка-то наша совсем взрослая стала. Понадобилось всего пару раз едва не прогуляться на тот свет, и Милана Мирославовна красить перестала с энтузиазмом прыгать в самую гнилую топь. Неужели проводника искать будешь?» «Буду!» – кивнула Лана. И нечего мне тут мужским шевенизмом размахивать. «Я?» – возмутился Кравцов. «Да вы что, хозяйка, разве ж холоп смеет этим перед вами размахивать? Да и жена холопа этого в момент лишит, ежели что». Вижу, вместе с первым зубом Лизы у ее папеньки прорезалась и острое, как зуб, чувство юмора. Как коренной зуб, уточню. «Ага, который тупой. Намек понял, замолкаю». «Теперь, по существу дела, ты хочешь, чтобы этим делом занялся я?» «Еще чего! У тебя и так забот хватает!» «Я хочу, чтобы ты подсказал мне толкового частного детектива или агентства. Неважно!» «Главное, чтобы это был профессионал!» «А то сейчас конторы этих, что грибов после дождя, но не все съедобные!» «Без проблем. Могу сразу телефончик нужный подсказать. Мой бывший сослуживец Павел Шуганов». Толковый мужик, работает обычно один. А тебе здесь толпа и не нужна, только деньги лишние стрясут на содержание офиса. Шуганов так Шуганов, только давай так. Ты с ним созвонись и назначь на встречу, окей? А потом мне сообщи, что, как и где. Ладно, зачем откладывать на потом, давай сразу все решим. Ну, давай. Кравцов достал из нагрудного кармана мобильный телефон. Покопался в записной книжке и вызвал нужного абонента. «Алло, Павел Степаныч, живы еще?» «Что, значит, не дождетесь?» «А цель в жизни? А мечты? А надежды?» Сам такой. «Я вообще-то по делу звоню». «По телефону ты звонишь, а не по делу». И хикнула Лана. «Аншлаг прям какой-то, а не офис строительного холдинга». Проворчал Матвей. «Нет, это я не тебе, это я твоей возможной клиентке». ты как сейчас? Работа не сильно перегружен? В плотном графике прореха Рейха найдется? Да так, ничего особо сложного, ребенка сказать надо. Да, пропал. Ну давно, лет семь назад. Тут вообще мыльная опера какая-то. Подробности тебе сама Лана, ох, что это я, Милана Мирославовна, объяснит. Тебе где удобно встретиться? У нее в офисе? Или у тебя? На нейтральной территории? можно. Сейчас уточню. Он зажал трубку рукой и повернулся к Лане. Он предлагает в каком-нибудь тихом кафе. Тебя устроит? Да, вполне. А когда? Лучше в районе обеда. Допустим, в час. Выбор места за вами. Я насчет тихих, уютных кафе не в курсе. Рестораны знаю. Но они не очень тихие. Понял. Кивнул Матвей и убрал ладонь с микрофона. Сегодня в час дня. Кафе у тёти Сони, знаешь? «Да, правильно! Ждем тебя!» Он нажал кнопку отбоя и вернул телефон в карман. «У тети Сони!» – фыркнула Лана. «Что это за одесские приколы?» и «Именно одесские! У них славное местечко, между прочим. С настоящей еврейской и украинской кухней. Одна проблема, из за стола потом встать трудно. А еще там есть уютные, увитые виноградом столики, стоящие отдельно от других, где можно спокойно обсудить любые проблемы». «Это все замечательно, но я слышала еще слово «ждем». Ты что, со мной собрался?» «Разумеется». «Зачем? Сам же говоришь ничего сложного». «Или снова замах шовинизма?» «Вот же привязалась со своим шовинизмом!» Засопел Матвей, поднимаясь. «Я только первый раз на вашей встрече поприсутствую, чтобы вас познакомить, а заодно и борщица с пампушками навернуть, а дальше сама справляйся». «Ой, совсем забыла!» Мы же договорились с Кириллом пообедать. Так пусть и он будет. Одна голова хорошо, а три рта лучше. Четыре. Ты забыла Пашку посчитать. Три. Лопать вы будете в три рта, а я туда по делу еду. Ну-ну.